Итак, кого мы должны спасти? Матёрова-убийцу, Панатийку, готовую на всё, и раскаившуюся отравительницу? А стоит их спасать? Они драконы, мастер. Зачем видеть в них одно плохое? Ну, в оба сте не виновата, но остальные двое убийцы. Мастер, Катрин давно отсидела свою Сколько можно мучить человека? Она была молодая, красивая. Муж старый, вредный, ревнивый. Хотела отравить только его. Но тут коллеги по работе нагрянули. Какое-то радостное событие у них было. Сам подумай, пол-литровку коньяка разделить на 20 человек. Смешно. Кто мог такое предвидеть? Катрин, когда увидела, сама пыталась отравиться. Только малое и оставили, её сумели откачать. Остальных нет. Но сколько человек ты убил, Афа, спрашивает Кора. Жаркая волна бьёт мне в голову. Так нельзя. Это удар ниже пояса. Или именно так и нужно. Но это было давно. Они умерли бы от старости несколько веков назад. А это важно. Важно то, что на мне кровь. Нет, за магистра меня совесть не мучает. Его я сжег за дело. Иоржа носа утопил в болоте за дело. Тот рыцарь, вроде Агакит, сам напросился. Но была еще семья крестьян, Масаракш. Тридцать три раза Масаракш. Все, хватит. Я не имею права голоса в этом вопросе. А вы считаете, что спасать надо? Будем спасать. Полезно иногда узнать, как выглядишь со стороны. Я совсем не это хотел сказать. Бывает обстоятельство. Мрак же на зону невинным попал. Его подставили АФА. Если ты меня не простишь, я себе язык отрежу. Все женщины-шантажистки только одни это знают, а другие нет.